Через неделю Нюта смогла, наконец, подняться на ноги и в сопровождении Алика решила немного пройтись по станции. Ощущение было не из приятных. Побывав наверху, она уже иначе ощущала пространство. Теперь ей казалось, что на баррикадной слишком тесно и даже как будто тяжело дышать. Низкие и массивные колонны давили, свет, хотя и не яркий, резал глаза, а попадавшиеся навстречу люди раздражали. Не мудрено, что Нюта быстро устала, и Алик усадил ее отдохнуть возле того самого торговца книгами, благо Кирилла рядом не было. Зато рядом крутился какой-то мальчишка в драной майке, выцветших шерстяных штанах и калошах на босу ногу. Видимо, помогал торговать. «Покупайте последние новости!» — важно выкрикивал он. «Вся правда о метро! Кто терроризировал улицу 1905 года? Откуда пришла девушка, победившая зверя? Правда ли, что тот, кто сидит в пруду, когда-то сбежал из аквариума в зоопарке? Все самое интересное в нашем экстренном выпуске!» «Да какие же это последние новости!» — рассмеялся а л е к «Они уже устарели. Не мешай торговать!» – нахально ответил пацан. «Ты, может, все уже знаешь, а приезжие еще не в курсе». «А почем твои новости?» «Так и быть, отдам за патрон!» а л е к хмыкнул, вручил мальчишке патрон и взял в руки тетрадный листок, исписанный мелким неразборчивым почерком. Текст предварял портрет высокой девицы с автоматом наперевес и развивающимися волосами. Как ни странно, неизвестному художнику удалось передать сходство, хотя черты лица были несколько утрированными, неправдоподобно пухлые губы и огромные глаза с длинными ресницами. К тому же грудь у нее была такая, что, казалось, комбинезон вот-вот лопнет. Забавно, правда? а л е г протянул листок нюти. Едва взглянув, девушка вернула его обратно и поморщилась. «Не понимаю, зачем это делать? Изобразили меня какой-то идиоткой. Между прочим, Мура говорила, что без противогазов на поверхности только нелюди ходят». «Ну, наверное, это просто такой образ героический. Каждый зарабатывает как может», — философски заметил а л е к Он помог девушке подняться и осторожно повел обратно в госпитальную палатку. Стоявший неподалеку человек с редкими волосами и родинкой на лбу, одетый в защитный костюм, проводил их задумчивым взглядом. Заметив, что Алик выронил листок с новостями, он подобрал его, быстро огляделся по сторонам и впился глазами в рисунок. Торговцу книгами это не очень понравилось, но он промолчал. «В конце концов, мало ли тут чужого н а р о д а толчется». Не делать же замечания человеку, который не совершил ничего противозаконного. Он же не украл листок, а просто поднял. Да и небезопасно вдруг обидеться. Ближе к вечеру Нюту навестил Кирилл, нарочно выбравший время, когда Алик отлучился. Оба п а р н и как-то сразу не взлюбили друг друга, что очень расстраивало Нюту. Кирилл называл Алика исключительно этот тип и насмехался над его неотесанностью. Судя по всему, еще в самом начале знакомства они со стариком-торговцем пытались втянуть Алика в беседу о книгах и выяснили, что тот не читал почти ничего. Но Нюта видела и другое. Может, ее новый друг и был менее начитанным, зато очень чутким и моментально ощущал перемены ее настроения. Он интуитивно чувствовал такие вещи, о которых Кирилл со всей своей высокомерной ученостью даже не догадывался. Алик, в свою очередь, за глаза называл Кирилла метросексуалом. Когда Нюта ь услышала это слово в первый раз, она даже немного обиделась за Кирилла, посчитав незнакомый термин заковыристым матерным образованием. Алик, услышав ее версию, весело рассмеялся и объяснял, что так до катастрофы называли людей, которые маниакально следят за своей внешностью. а потом так уморительно изобразил, как Кирилл расчесывает волосы и поправляет воротник рубашки, что девушка невольно рассмеялась. И все же э т о в з а и м н о е неприязнь ее утомляла. «Я вижу тебе лучше?» — спросил Кирилл. «На самом деле я все еще чувствую себя паршиво», — призналась Нюта. «Слабость, рука болит, хотя опухоль вроде спадает, и левое ухо слышат плоховато». Это ничего. А к а п я н сначала думал, что руку придется ампутировать. И вообще он удивляется, что ты так быстро идешь на поправку. Ведь еще неделю назад были серьезные опасения, что ты вообще не выживешь. После этих слов Нюта неожиданно развеселилась. «Это потому, что меня вскормили монстры!» Зловещим шепотом произнесла она, закатывая глаза. «Человеческим мясом и кровью!» «Не поясничай», — п о м о р щ и л с я парень. «Аганесс Ваганович сказал, что у тебя просто железное здоровье и отменный иммунитет. Ну, знаешь, сопротивляемость организма». «По его мнению, редкий мужчина смог бы очнуться от такой дозы яда, а потом еще и сражаться, да и вообще двигаться. Пей побольше, чтобы организм окончательно очистился от этой дряни». От его нарочито-кислого вида и традиционно-наставительного тона хорошее настроение Нюты тут же улетучилось. «Надоело мне тут», — жалобно сказала она. «Тесно, шумно, торговцы всякие шастают, и вообще приезжих полно. Все г о л д я т суетятся. Хочу обратно на улицу 1905 года». «Там как-то просторнее, и люди знакомые. Мне кажется, я бы там еще быстрее поправлялась». Сидела бы у костра, слушала всякие рассказы. «Не понимаю, что ты нашла на этой захолустной станции?» — покачал головой парень. «Хотя, конечно», — тут же добавил он с непонятной насмешкой в голосе. «Ты там теперь героиня, того и гляди, комендантом выберут». Нюта уже хотела возмутиться, но Кирилл, видимо, поняв, что хватил лишку, быстро сменил тему. «Я сегодня говорил Сокопяном, он считает, что за твою жизнь уже можно не волноваться. Наверное, через несколько дней можно будет подумать о переезде». «Переходе», — хмыкнула девушка, — «марш-броске». «Кстати, ты в курсе, что в туннеле между баррикадной и улицей 1905 года привидение бродит?» «Какое привидение?» «Опешил парень. Вид у него был такой комичный, что н ю т а невольно прыснула. Ну, с а м о е о б ы ч н о е безголовая. А голова, чтоб ты знал, у него в сумке лежит, потому что так ее носить удобнее». Кирилл озабоченно пощупал ей лоб. Похоже, решил, что по достаточным действиям яда у подруги начинается бред. «Я не оговорился. Именно о переезде. Это женщина, Мура». «Договаривается с комендантом, чтобы тебя, да и всех нас на улицу 1905 года доставили над резине», — сказал он. «Ну и хорошо», — пробормотала Нюта. «Все так славно устраивается. И о л е г тоже обещал, что с нами поедет». Услышав имя ненавистного конкурента, Кирилл сузил глаза, а на его скулах появились желваки. «Знаешь, я не хотел заводить этот разговор, пока ты была слаба. Но больше его откладывать сил нет. Объясни, пожалуйста, почему какой-то посторонний человек сидит у тебя столько времени, не давая больше никому с тобой общаться? Кто он такой, в конце концов? Откуда взялся? Раз ты столь явно предпочитаешь этого типа всем прочим, может, знаешь о нем что-то, о чем не знаю я? Не знаю, что ты там знаешь, а что нет, сделанной беззаботностью отозвалась девушка. А мне плевать, кто он и откуда. Захочет, сам расскажет. «Ты меня удивляешь!» — всплеснул руками Кирилл. «Я-то считал тебя рассудительной, а ты ведешь себя как идиотка!» «Никогда ты не считал меня рассудительной!» — злоогрызнулась Ньютон, начиная заводиться. «Наоборот!» — постоянно высмеивал и говорил гадости еще с того дня, как мы очутились у анархистов. «Благодаря мне, кстати, если ты позабыл!» «Тут уже смутился Кирилл, но нюту понесло. И если уж на то пошло, что я знаю о тебе самом? То же не слишком много, правда? Но вот одно я уяснила слишком хорошо. Всякий раз, когда мне была нужна твоя помощь, тебя рядом не оказывалось. Если бы ты не променял меня на свои драгоценные книжечки и комфорт, если бы ты пошел со мной на улицу 1905 года, я бы сейчас тут не валялась». «Вряд ли мне удалось бы тебя защитить от целой станции», — с сомнением пробормотал Кирилл. «В лучшем случае нас бы отправили сражаться со зверем вдвоем, а я...» «А ты, трус!» — безжалостно припечатала Нюта. Она сама понимала, что несправедливо сейчас, но ей так хотелось отплатить за эти придирки этому метросексуалу. Он издевался над ней, говорил, что она никому, кроме него, не нужна, и хороводился с Лолой чуть ли не у нее на глазах. а как только у него появился соперник, сразу заволновался. Ну ничего, ему еще и не так волноваться придется. «Но ведь это я тебя спас!» — опешил Кирилл. «Я пошел за тобой на поверхность. Днем!» — Нюта прищурилась. «А откуда мне знать, шел ли ты меня спасать? Ты думал, что я без сознания, но я отлично помню, как ты наклонился ко мне с ножом». Кирилл даже поперхнулся. Нет, ну, надо же придумать такое. н ю т а н ю т о ч к а ты что, вправду думаешь, что я мог поднять на тебя руку? И не просто поднять, а, то есть ты отрицаешь, что достал нож. Забыл, что с тобой был другой человек, сталкер. Он может подтвердить мои слова. Вот именно. Кирилл тоже начал кипеть. «Если бы у тебя была хоть капелька мозгов, ты бы и сама додумалась, даже если допустить на секунду такую дикость, то убивать нужно без свидетелей. Я просто растерялся и хотел разрезать на тебе комбинезон, чтобы посмотреть, куда ты ранена. Совсем забыл, что наверху этого делать нельзя. Хорошо, что этот сталкер, Мулат, меня остановил. — Можешь говорить все, что угодно, но верить тебе я не обязана, — буркнула девушка». «Нюта!» — ласково сказал Кирилл, хотя видно было, что терпение его на исходе. «Ты переутомилась. У тебя подорвана психика. Это и неудивительно, если учесть, сколько всего тебе пришлось пережить. Тебя нужно подлечить, и все будет хорошо». «Вот он куда клонит», — мелькнула в голове Нюты. «Хочет выставить меня сумасшедшей фантазеркой, чтобы мне никто не верил. Эдак он скоро заявит, что и звери никакого не было». «Этот номер у тебя не пройдет», — сказала она. «Ты правильно сказал. Теперь люди считают меня героиней, и они куда охотнее поверят мне, чем тебе». «Только попробуй сказать кому-нибудь, что я не в своем уме». «Дура!» — тоскливо протянул Кирилл. «Тебе мерещится опасность там, где ее нет, а очевидного замечать не хочешь, пойми. Этот тип мне не внушает доверия». «Но подумай сама». «Чего ради ему сидеть с тобой целыми днями? Ты думаешь, он в тебя влюбился? Да посмотри на себя! Ты сейчас похожа на мумию! Или, может, он тебе вешает лапшу на уши, что любит тебя за красивую душу?» Нюта тоже не понимала, что привлекло в ней Алика. Подумав, она решила, наверное, то, что теперь ее считают героиней. Да и какая в сущности разница, лишь бы он был с ней, лишь бы не уходил. А вот Кириллу следовало объяснить все раз и навсегда. Конечно, она не станет ему рассказывать про Макса и про то, как похож на него Алик, но Тушенец должен понять, отныне своей жизнью она будет распоряжаться сама». «Знаешь, у меня болит голова, и совершенно нет ни сил, ни желания спорить с тобой или выслушивать твои истерики», — сухо сказала она. «Будь добр, оставь меня одну и учти, хочешь ты того или нет, но на улицу 1905 года Алик поедет вместе с нами. Он мне это обещал». «Конечно, чего бы ему не пообещать», — скривился Кирилл. «Все равно ведь по пути». и удивился, увидев недоумение в глазах Нюты. «А разве он тебе не рассказывал? Я был уверен, что ты знаешь, вот и тянешься к нему из-за своей навязчивой мании. Получается, он скрыл от тебя даже это!» «Что это?» — прошептала Нюта, холодея от внезапной догадки. «Что живет на беговой, Нюта? Что с тобой, Нюточка?» Нюта лежала без сознания. Кирилл кинулся искать врача.